Глава пятая. На город опустился вечер. Солнце закатилось за купол большого зала, позолотив его словно макушку исполинской мечети. На проспекте Победы и магистрали Восток-Запад мелькали огни фар. Дневные толпы растаяли. Их сменили вечерние очереди у кинотеатров и ресторанов. Над затерянным в темноте Тергартеном монотонно гудел дирижабль. Имперское Министерство иностранных дел. Секретно. Государственной важности. Депеши германского посла в Лондоне Герберта фон Дирксена. Изложение бесед с послом Соединенных Штатов в Великобритании Джозефом Патриком Кеннеди. Выдержки. Две печатные страницы. Получено в Берлине 13 июня 1938 года. Хотя он, посол Кеннеди, не знает Германии, но осведомлен из самых разнообразных источников о том, что нынешнее правительство очень много сделало для Германии, и что немцы довольны и пользуются хорошими условиями жизни. Затем посол затронул еврейский вопрос, заявив, что он, естественно, имеет большое значение для германо-американских отношений. В этой связи нам причиняет вред не столько сам факт, что мы хотим избавиться от евреев, сколько шум, сопровождающий наши намерения. Сам он вполне понимает нашу политику в отношении евреев. Он из Бостона, и там в одном гольф-клубе, да и в других клубах, евреев не принимают последние 50 лет. Получено в Берлине 18 октября 1938 года. Сегодня опять, как и в предыдущих беседах, Кеннеди упомянул, что в Соединенных Штатах существуют очень сильные антисемитские настроения и что значительная часть населения проявляет понимание отношения немцев к евреям. Судя вообще по его личным качествам, я полагаю, что он очень хорошо поладил бы с фюрером. «Мы не можем сделать это в одиночку. Должны». Ну, пожалуйста, дай мне отнести их в посольство. Они там могут вывести их в дипломатическом багаже. Нет. Нельзя с уверенностью сказать, что он нас выдал. Тогда кто же? И вот еще что. Неужели ты думаешь, что американские дипломаты захотят к этому притронуться? Но если нас с этим поймают, это смертный приговор. У меня есть план. Хороший? Лучше, чем никакой. Центральное строительное управление «Аушвиц». Мастерским по изготовлению оборудования. «Аушвиц», 31 марта 1943 года. На ваше письмо от 24 марта 1943 года. Выдержка. В ответ на ваше письмо сообщаем, что в соответствии с заказом от 18 января 1943 года для БВ, ЗОБ и ЗС должны быть изготовлены три герметические башни тех же размеров и спецификаций, что и ранее поставленные. Пользуясь случаем, напоминаем о заказе от 6 марта 1943 года на поставку газонепроницаемой двери 100 на 192 для хранилища трупов 1, крематория 3, БВ-30А, которую следует изготовить по спецификациям и размерам подвальной двери, расположенного напротив крематория 2 с глазком из двойного 8-мм стекла с резиновым уплотнителем. Заказ следует рассматривать как особо срочный. Недалеко от гостиницы, к северу от Унтерден-Линден, находилась ночная аптека. Ею, как и всеми предприятиями, владели немцы, но работали в ней румыны, единственные, кто по бедности изъявлял желание работать в такое время. Как на базаре, там было все. Сковородки, керосинки, чулки, детское питание, поздравительные открытки, канцелярские товары, игрушки, фотопленка. Аптека вела оживленную торговлю в большой берлинской колонии приезжих рабочих. Они вошли по отдельности. У одного прилавка Шарли поговорила с пожилой продавщицей. Та тут же исчезла в кладовой, и вернулась с кучей флаконов. У другого Марш купил школьную тетрадь, два листа толстой коричневой бумаги, два листа бумаги для упаковки подарков и катушку прозрачной клейкой ленты. Покинув аптеку, они прошли два квартала до станции Фридрихштрассе, где сели на поезд подземки, следующий в южном направлении. Вагон был набит обычной субботней вечерней публикой. Тут были державшиеся за руки влюбленные, возвращающиеся с фейерверка семейства, разгулявшиеся пьяные юнцы. И никто, насколько мог судить Марш, не обращал на них ни малейшего внимания. Все же он подождал, когда двери вот-вот начнут закрываться, и только тогда потянул ее за собой на платформу станции Темпельгов. Еще 10 минут езды на 35-м номере трамвая и они в аэропорту. Всю дорогу они молчали. Краку, 18 июля 1943 года. Написано от руки. глубокоуважаемый уважаемый Критцингер, вот этот список. Аушвиц, 50.02Н, 19.11Е. Кульмхов, 53.20Н. 1825 е бельзец 5012 н 2328 е Треблинка. 5248 н 2220 е майданик 5118 н 2231 е собибор 51.33Н, 23.31Е. Хайль Гитлер. Подпись. Возможно, Буллер. Темпельгов сооружен раньше аэропорта имени Германа Геринга. Он победнее, попроще. Зал ожидания для пассажиров построен до войны и украшен снимками на темы первых лет пассажирских перелетов. Старые юнкерсы с фюзеляжами из гофрированного металла. Бравые пилоты в защитных очках и с шарфами на шее. Бесстрашные путешественницы с полными лодыжками и в шляпах-колпаком. Наивное время. Марш, делая вид, что разглядывает фотографии, занял позицию у входа в зал. А Шарли направилась к столу, где оформляли прокат автомашин. Она вдруг смущенно заулыбалась, виновата, разводя руками. Одним словом, в совершенстве сыграла даму, попавшую в затруднительное положение. Опоздала на самолет, а дома ждут. Очарованный агент из бюро проката заглянул в напечатанный на машинке список. Какое-то время все висело на волоске, но потом... «Ах да, фрейлен, раз уж так случилось, у него кое-что найдется». Разумеется, особенно для таких прелестных глазок, как ваши. Будьте добры, ваши права. Она протянула права, выданы в прошлом году на имя Магде Фосс, 24 лет, проживающей в районе мариендорф Берлин. Это были права девушки, убитой в день свадьбы пять дней назад. Они лежали в столе Макса Егера вместе с другими бумагами, относящимися к убийствам в Шпандуу. Марш отводил взгляд, заставляя себя разглядывать старый снимок с видом аэропорта с высоты птичьего полета. На взлетно-посадочной полосе крупными буквами было выведено «Берлин». Оглянувшись, он заметил, что агент, смеясь над собственными остротами, заполняет анкету. Хитрость была не без риска. Утром копия договора об аренде машины автоматически пойдет в полицию. И даже Орпа заинтересуется, как эта убитая женщина берет на прокат машину. Но завтра, воскресенье, в понедельник день рождения фюрера, а ко вторнику, самое раннее, когда Орпа перестанет ковырять в заднице, Марш рассчитывал, что они с Шарли будут либо в безопасности, либо арестованы, либо убиты. Через 10 минут после прощального обмена улыбками девушки вручили ключи от четырехдверного черного «Опеля» с десятью тысячами километров на счетчике. Еще через пять минут Марш присоединился к ней на стоянке. Она вела машину, а он показывал дорогу. Впервые он увидел Шарля за баранкой, узнав ее еще с одной стороны. В оживленном уличном движении она проявляла преувеличенную осторожность что, на его взгляд, было ей совсем не свойственно. Зарисовка сооружений Аушвица, сделанная Мартином Лютером. Датирована 15 июля 1943 года. От руки, на одной странице. Вестибюль гостиницы «Принц Фридрих Карл» пустовал. Гости развлекались в городе. Когда они, направляясь к лестнице, проходили мимо портье, тот не поднял головы. Они олицетворяли очередную махинацию господина Брекера. Лучше всего не совать нос. Комнату не обыскивали. Затиснутые маршем в дверную щель нитки оставались на месте. И внутри, когда он достал из-под кровати чемоданчик Лютера, в замке по-прежнему торчал незаметный волосок. Шарли сбросила одежду и завернулась в полотенце. В ванной в конце коридора голая лампочка освещала грязную раковину. Ванна, как на цыпочках, стояла на железных лапах. Марш вернулся в спальню, захлопнул дверь и снова подпер ее стулом. На туалетный столик вывалил все, что было в чемоданчике. Карту, разные конверты, протокольные записи и докладные записки, отчеты включая один с рядами статистических данных, напечатанных на машинке с необычно крупным шрифтом. Некоторые бумаги потрескались от времени. Он вспомнил, как они с Шарли при свете солнечного дня под шум уличного движения разглядывали, передавая друг другу, эти письменные улики. Сначала возбужденно, потом ошеломленно, неверя, молча, пока, наконец, не дошли до пакета с фотографиями. Теперь ему требовалось привести документы в систему. Он пододвинул стул, расчистил место и открыл тетрадь. Вырвал 30 страниц. На каждом листе сверху написал год и месяц, начиная с июля 1941 и кончая январем 1944 года. Снял пиджак и повесил на спинку стула. Потом стал разбирать кипу бумаг делая пометки своим четким почерком. Железнодорожное расписание, плохо отпечатанное на пожелтевшей бумаге военного времени. Дата, номер поезда, пункты время отправления, пункты время прибытия. 26 января, ДА-105, Терезийенштадт, Аушвиц. 27 января, ЛП-106, Аушвиц, Терезийенштадт. 29 января, ДА-13, Берлин-17-20, Аушвиц-10-48. Та же дата, ДА-107, Терезийнштадт, Аушвиц. 30 января, ЛП-108, Аушвиц-Терезийнштадт. 31 января, ЛП-14, Аушвиц-Замостс. 1 февраля, ДА-109, Терезийнштадт, Аушвиц. 2 февраля – ДА-15, Берлин-17-20, Аушвиц-10-48. Та же дата – ЛП-110, Аушвиц-Мысловиц. 3 февраля – ПО-65, Замостс-11-00, Аушвиц. 4 февраля – ЛП-16, Аушвиц-Лицманштадт. И так далее, пока во вторую неделю февраля не появилось новое место назначения. Теперь время отправления и прибытия определялось с точностью до минуты. 11 февраля, П и краткое 131, Белосток 9.00, Треблинка 12.00. Та же дата, ЛП 132, Треблинка 21.18, Белосток час30 12 февраля. П и краткое 133, Белосток 9.00, Треблинка 12.10. Та же дата, ЛП 134, Треблинка 21.18, Гродно. 13 февраля. П и краткое 135, Белосток 9.00, Треблинка 12.10. Та же дата, ЛП 136, Треблинка 21.18, Белосток, час 30. 14 февраля, пэй-краткая 163, Гродно 5.40, триблинка 12.10. Та же дата, ЛП-164, Треблинка Шарфенвайза и так далее до конца месяца. Ржавчина от скрепки въелась в край листа с расписанием. К нему подколота телеграфная директива Генеральной администрации Восточного управления германских имперских железных дорог, Берлин, датированная 13 января 1943 года. Сначала список адресатов. Управление имперских железных дорог. Берлин, Бреслоу, Дрезден, Эрфурт, Франкфурт, Галле, в скобках «С», Карлсруя, Кёнигсберг, в скобках «ПР», Линц. Майнц, Оппельн, Восточное во Франкфурте, в скобках «о», Позан, Вена. Генеральное управление Восточной железной дороги в Кракуу. Имперский протектор группы железных дорог в Праге. Генеральное управление движения Варшу. Имперское управление движения Минск. Далее основной текст. Специальные составы для переселенцев на период с 20 января по 28 февраля 1943 года. Прилагается расписание специальных составов ФД, РМ, ПО, ПИ и ДА, согласованное в Берлине 15 января 1943 года на период с 20 января 1943 года по 28 февраля 1943 года и план оборота вагонов, используемых в этих составах. Сформированный состав помечается для каждого оборота, причем следует обратить внимание на данные директивы. После каждого полного оборота вагоны следует хорошо очистить, в случае необходимости дезинфицировать окуриванием, и по завершении этой процедуры подготовить для нового использования. После отправления последнего состава следует определить количество и типы вагонов и сообщить мне по телефону с последующим подтверждением в картах обслуживания. Подпись доктор Якоби. 33 БФП 5 БФСФ. Минск, 9 февраля 1943 года. Марш вернулся к расписанию и снова перечитал. Терезинштадт Аушвиц, Аушвиц Терезинштадт, Белосток Триблинка, Триблинка Белосток. Слоги стучали в усталом мозгу, словно колеса по рельсам. Он пробежал пальцем по колонкам цифр, пытаясь вникнуть в их содержание. Итак, состав загружается в польском городе Белостоке в утренние часы. К обеду он попадает в этот ад, в Треблинку. Не все рейсы так короткие. Он вздрогнул при мысли о 17 часах от Берлина до Аушвица. Днем вагоны разгружаются в Треблинке и окуриваются. В тот же вечер в 9 часов они возвращаются в Белосток, пребывая ранним утром готовыми под новую погрузку. 12 февраля порядок нарушается. Порожний состав, вместо того, чтобы вернуть в Белосток, посылают в Гродно. Два дня на запасных путях, а потом во тьме задолго до рассвета. Полностью нагруженный состав снова следует в Треблинку. Прибывает к обеду, разгружается. И этой же ночью снова стучит колесами, направляясь на запад. На этот раз в Шарфенвайзе. Что еще может извлечь из этого документа следователь берлинской криминальной полиции? Хорошо, он может вычислить количество. Скажем, 60 человек на вагон. В среднем 60 вагонов в составе. Следовательно, 3600 человек на эшелон. К февралю эшелоны ходили по одному в сутки. Следовательно, 25 тысяч человек в неделю, 100 тысяч человек в месяц, миллион с четвертью в год. И это в разгар среднеевропейской зимы, когда замерзали стрелки, заносило снегом пути, а из лесов, словно привидения, возникали партизаны, закладывая мины. следовательно. Эти цифры могли быть еще выше весной и летом. Он стоял в дверях ванной. Шарли в черной комбинации, стоя спиной к нему, наклонилась над раковиной. С мокрыми волосами она выглядела еще меньше, совсем хрупкой. Девушка массировала голову. Под белой кожей на плечах играли мышцы. Она последний раз ополоснула волосы и ощупью протянула назад руку. Он подал ей полотенце. По краю ванны Шарли разложила пару зеленых резиновых перчаток, щетку для волос, миску, ложку, два флакона. Марш взял флаконы, рассматривая этикетки. В одном — смесь углекислого магния и ацетата натрия. В другом двадцатипроцентный раствор перекиси водорода. У зеркала над раковиной стоял паспорт той девушки магдафус спокойно смотрела на Марша широко открытыми глазами. «Ты уверена, что получится?» Шарли обернула полотенце тюрбаном вокруг головы. «Сначала я стану рыжей, потом желтой, потом светлой блондинкой». Она забрала у него флаконы. «Пятнадцатилетней школьницей я помешалась на Джин Харлоу. Мать чуть не сошла с ума, так что будь уверен». Она натянула на руки резиновые перчатки и смешала, отмерив в миске, химические препараты. Помешивая ложкой, превратила их в густую голубую массу. Секретно имперской важности. Протокол совещания. 30 экземпляров. Экземпляр номер. Цифра стерта. В совещании по окончательному решению еврейского вопроса состоявшемся 20 января 1942 года в Берлине, Амгроссен-Ванзея 56-58, участвовали следующие лица. Днём Марш уже дважды прочел протокол и все же заставил себя еще раз осилить эти страницы. Окончательное решение еврейского вопроса касается приблизительно 11 миллионов евреев не только германских евреев. В протоколе перечислялось свыше 30 европейских подданств, в том числе французские евреи — 865 тысяч, голландские евреи — 160 тысяч, польские евреи — 2 миллиона 284 тысячи, украинские евреи — 2 миллиона 994 тысячи 684 тысячи. Тут были английские, испанские, ирландские, шведские и финские евреи. На совещании даже нашлось место для албанских евреев. Всего 200 человек. Согласно окончательному решению, евреев следует по соответствующему предписанию и подходящим способам отправить на Восток для использования в качестве рабочей силы. После разделения по половому признаку трудоспособные евреи будут крупными трудовыми колоннами направлены в эти зоны на строительство дорог, причем значительная часть, несомненно, отсеется в силу естественных причин. С неизбежным в конечном счете остатком, несомненно представляющим самую выносливую прослойку, придется поступить соответственно, поскольку он является плодом естественного отбора который в случае освобождения следует считать рассадником нового распространения евреев. Смотри уроки истории. В ходе практического притворения в жизнь окончательного решения Европа будет прочесана от запада до востока. По соответствующему предписанию и подходящим способом отправить. С самой выносливой прослойкой придется поступить соответственно. Соответствующий соответственно излюбленные словечки бюрократического лексикона, смазка, помогающая выскользнуть из щекотливых положений, надежное укрытие от необходимости называть вещи своими именами. Марш развернул пачку черновых фотокопий. Они были сделаны с неотредактированного протокола совещания в Ванзее, который вел штандартен фюрер СС Эйхман из Главного управления имперской безопасности. В этом напечатанном на машинке документе было полно исправлений и сердитых вычеркиваний, сделанных четким почерком, принадлежавшим, как определил Марш, Рейнхарду Гейдриху. Например, Эйхман писал, «В заключении обергруппенфюреру Гейдриху были заданы вопросы относительно практических трудностей, связанных с переработкой такого большого количества евреев». Обергруппенфюрер ответил, что применялись различные способы. Расстрел следует считать неотвечающим требованием по ряду соображений. Слишком медленный процесс. Слабые меры безопасности. В результате возникает возможность паники среди ожидающих особых мер. Кроме того, отмечено, что этот способ оказывает пагубное влияние на наших военнослужащих. Он попросил штурммонфюрера доктора Рудольфа Ланге, КДС Латвия, поделиться впечатлениями очевидца. Штурбенфюрерланге заявил, что недавно были применены три способа, чтобы получить возможность для сравнения. 30 ноября в лесу Блис-Риге была расстреляна тысяча берлинских евреев. 8 декабря его люди организовали в Кульмхефе особую обработку в газовых фургонах. Одновременно, начиная с октября, В лагере Аушвиц проводились опыты над русскими военнопленными и польскими евреями с применением газа «Циклон-Б». С точки зрения пропускной способности и мер безопасности результаты оказались особенно многообещающими. Против этих абзацев Гейдрих написал на полях «Не нужно». Марш сверил с окончательной редакцией протокола. Целый раздел был сведен к одной фразе. В заключении состоялось обсуждение различных возможностей решения проблемы. Подчищенный таким образом протокол годился для архива. Марш делал новые пометки. Октябрь, ноябрь, декабрь 1941 года. Чистые странички постепенно заполнялись. В слабом свете чердачного помещения все четче проступала картина связи, стратегические установки, причины и следствия. Он отыскал выступление Лютера, Штуккарта и Буллера на совещании в Ванзее. Лютер предвидел, что возникнут проблемы в скандинавских странах, но не будет больших трудностей в юго-восточной и восточной Европе. Штуккарт, когда ему задали вопрос о лицах, у которых один из родителей еврей, предложил прибегнуть к принудительной стерилизации. Буллер со свойственным ему лакейством перед Гейдрихом заявил, «Я прошу лишь об одном, чтобы еврейский вопрос в генерал-губернаторстве был решен как можно скорее». Сделав пятиминутный перекур, он мерил шагами коридор, листая бумаги, словно актер, заучивающий роль. Из ванной раздавался звук бегущей из крана воды. В гостинице тишина. Лишь скрипы в темноте, словно старый деревянный корабль качается на якоре.